Бледнолица и дети. Пойдемте, сказал Эрвор и потянул друзей за собой. Странные дети пели красивую песню про солнце и бабочек. Они пели о рассвете и закате, о птицах, цветах и плодах, и еще о небе. То синим, то белым, то алом, то усыпанным звездами. И, наконец, они пели грустную песню об Эрваре, которого съела ужасная гиена. «Хватит петь! Я вернулся!» — закричал Эрвар. Песня оборвалась. Существа, сидевшие вокруг горшка со светлячками, обернулись. «Эрвар пришел!» — закричали они. «Эрвар жив! Эрвар жив!» Дети набросились на Эрвара и принялись его обнимать их и правда было гораздо больше сотни о Эрвар, дорогой наш друг мы так плакали сказала маленькая девочка с черными глазами бример посмотрел на хюльду и на глаза ему навернулись слезы вот так все будут радоваться если мы вернемся Эрвара тем временем так зацеловали что ему пришлось вытирать щеки это бремера хюльда объявил он Они меня спасли. «И вы не испугались гиены и остальных лесных хищников?» Бример решил объяснить, в чем дело. «Нет, мы же покрыты волшебным тефло...» Тут его перебила Хюльда. «Конечно, испугались. Нам было очень страшно». «Откуда вы?» — спросили дети. «Мы с острова в Большом море, с другой стороны планеты. Меня зовут Бример». «Ура! Отважному Бримеру! А я Хюльда! Ура, храброй Хюльде! Вы ищете солнце?» — спросил один худенький мальчик. «А вы его видели?» — переспросил Бример, и тут же кое-что понял. Давным-давно, однажды вечером солнце зашло, как бывает каждый день уже миллион лет, но не вернулось, и никто не знает, что с ним случилось. Наш лес умирает, все птицы улетели, а мы сидим тут, мерзнем и поем песни про солнце. У нас осталось совсем мало еды, и, наверное, скоро мы умрем от голода. Бример взглянул на свою подругу. Когда славный смеховик прибил солнце к небу, они не подумали о детях с другой стороны планеты. Сначала у нас стало очень красиво потому что всегда светили звезды и луна. Но потом их затянуло тучами. С тех пор небо здесь то черное, то серое, а мы сидим вокруг светильника и думаем о бабочках, которые хотя бы могут полетать под солнцем. А здесь солнца нет. Хюльда и Бример помрачнели. Значит, когда волк прогнал все облака с неба над островом, он загнал их сюда. «У вас на той стороне планеты тоже холодно и темно?» Спросила маленькая светловолосая девочка. Бример побледнел. У него задрожали ноги и перехватило дыхание. Повисло молчание. Но, наконец, он выдавил из себя. «Нет, мы солнца не видели. У нас тоже нет солнца. Нас с Хюльдой послали его найти». Когда он это произнес то ощутил острый укол в сердце. «Да, это правда. На самом деле на нашем острове еще холоднее, а темнота еще гуще. Просто ужас!» — сказала Хюльда и тоже почувствовала болезненный укол. «И поэтому бабочки больше не могут летать», — добавил Бример, и ему стало еще больнее. «Жаль», — ответила девочка. «А почему вы такие смуглые?» — Потому что мы едим землю, чтобы не умереть с голоду. У нас на острове кончилась вся еда, — промямлил Бример и прикусил губу. — Когда солнца нет, так ужасно! Бледные дети печально слушали эту историю. — Наверное, вам там грустно, — сказал один мальчик. — Но есть же еще много всего красивого. Пусть у нас холодно и темно. Лёд на озере то гладкий, как зеркало, то идет волнами, как листовое железо, и тогда ломается, так что становится похож на кучу железных обломков. Это страшно, но и красиво. А еще мы знаем хорошие песни про бабочек и рассказываем сказки про солнце. Тут дети помрачнели. От сказок о солнце лес не оживет, а если он умрет, то мы тоже умрем и бабочки сюда никогда не прилетят, сколько ни пой. Но когда нам плохо, мы обнимаем друг друга. Все надолго замолчали, а потом Эрвар что-то прошептал одному бледному ребенку, а тот прошептал что-то следующему, и, наконец, все они один за другим встали и зашагали в лесную чащу. Бриммер и Хюльда остались сидеть молча. На сердце и на душе у них было тяжко. «Почему мы сказали, что у нас дома ночи еще темнее и голод сильнее?» — грустно спросил Бример. «Они бы страшно разозлились, если бы узнали, что это мы попросили славного смеховика прибить солнце к небу над островом и сделать нам волка, чтобы прогнать скучные облака сюда. А если бы они узнали, что мы забрали пыльцу у бабочек?» Друзья сидели, слушая, как в горшке жужжат светлячки, И тут из темноты раздался шорох. Бледнолицые дети вернулись. Впереди всех шагал Эрвор и тащил за собой огромный мешок. Дети подходили со всех сторон. «Как думаешь, они слышали, о чем мы сейчас говорили?» Друзья были уже готовы броситься бежать, но тут к ним подошел Эрвор. Мы шили этот воздушный шар с той поры, когда солнце пропало. Мы хотели полететь на нем искать солнце. Но теперь мы узнали, что и на другой стороне планеты темно. Он нам уже не понадобится. А вы сможете на нем вернуться домой. Эрвар подошел к Бримеру и Хюльде и поцеловал их в щеке. Спасибо, что спасли мне жизнь. Хюльда изменилась в лице и грустно посмотрела на Бримера. Мы не можем взять ваш воздушный шар мы сами справимся сказал тогда бример однако бледнолицые дети все же уговорили их принять помощь они наполнили шар горячим воздухом и он легко оторвался от земли вот возьмите тут две сухие лепешки и пять сушеных рыб чтобы вы подкрепились в пути сказал эрвор и протянул бримеру корзинку залезайте шар уже поднимается «Наверное, вы никогда в жизни так высоко не летали!» Бример и Хюльда не шевелились, да и отвечать было ни к чему. Наконец их прямо-таки затолкали в корзину воздушного шара. Он взмыл в воздух над черным лесом, а бледнолицые дети замахали друзьям на прощание. «Счастливого возвращения, друзья! И не бойтесь высоты!» Шар поднимался, и дети внизу становились все меньше. Вскоре виднелся уже только отсвет от сияния светлячков в лесу. Наконец пропал и он, и темнота поглотила все. Бример и Хюльда молча сидели в корзине воздушного шара. — Спасибо, что спасли мне жизнь, — сказал им Эрвар. — Если бы он только знал, кто послал Гиену раздобыть мясо! — Не бойтесь высоты. — говорили бледные дети. Если бы они только знали, как высоко можно летать под полуденным солнцем. В кромешной темноте воздушный шар сносило ветром все дальше. Не слышалось ни звука, кроме скрипа канатов, на которых была подвешена корзина. — У меня тяжело на сердце, — прошептала Хюльда. — А у меня на душе прореха, — отозвался Бример. Не надо было врать бледным детям. Шар летел дальше. Друзья заснули. Потом Бример проснулся от странных звуков. Кто-то пел вдалеке. — Слушай, Слушай" — прошептал мальчик подруге. Они с надеждой стали вслушиваться в пение, доносившееся сквозь ночь. — Это птица? — спросил шепотом Бример. — Это ночная птица Козадой, — ответила Хюльда печально. «Да солнце еще очень далеко». Дети не знали, сколько времени уже летит их воздушный шар и в каком направлении. Они пытались измерить время, отсчитывая удары сердца, но знали числа только до ста. Когда они насчитали сто раз по сто, пришлось прекратить. Но друзья знали, что рано или поздно шар долетит до их прекрасного острова. То и дело шар попадал в облака, и тогда детей как будто окутывало холодным туманом. Один раз они поднялись над тучами и недолго летели в свете звёзд и луны. Тогда они смогли рассмотреть друг друга в желтоватом лунном сиянии. Бример погладил Хюльду по волосам. — У тебя посидели волосы, — сказал он и пригляделся внимательнее, как у старухи. — Может, это тебе кажется при лунном свете? Ты сам как будто седой. «Нет, у тебя и правда седые волосы!» Хюльда присмотрелась к волосам своего друга и поняла, что он прав. Они оба разом посидели. «Это от темноты в лесу», — сказала Хюльда. «Надеюсь, дома на солнце мы поправимся». «Если вернёмся», — разочарованным тоном сказал Бример. Под ними расстилалась покрывала туч, словно растекшийся ледник или белая лава. Потом шар затянул обратно вниз, и все снова стало черно. Иногда в воздухе раздавались птичьи трели. Это пуночка приветствует рассвет? спрашивал Бример с надеждой. Нет, это ночной слови. Солнце еще далеко. Они слышали пение всевозможных ночных птиц и писк летучих мышей, но дневные птицы не запели ни разу. Может быть, мы никогда не найдем солнце, сказал Бример. Может быть, мы умрем с голоду и останемся летать на шаре с седыми скелетами. И тот, кто нас найдет, больше никогда не заснет, чтобы не видеть во сне кошмары, мрачно добавил Бример. Если мы вернемся домой живыми, то поможем детям из темного леса. Мы вернем им солнце и дадим бабочкам облететь всю планету, как раньше. Поддержал Бример. Корзина воздушного шара качалась и убаюкивала детей. Подул прохладный ветер, и они еще сильнее прижались друг к другу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Бример и Хюльда проснулись от знакомых звуков. Слава, слава! пела птица. Еще один соловей! сонно пробормотал Бример. Хюльда перегнулась через край корзины. «Нет! Это ржанка! А на горизонте заря!» «Это солнце! А под солнцем наш остров!» — воскликнул Бример. Остров поднимался из моря, словно зеленый кит. Желтое солнце с гвоздем посередине сияло во всю мощь, а облака расступались, пока вокруг детей не раскинулось чистое голубое небо. С острова доносилось прекрасное птичье пение, а вдали... Будто пиратский корабль парил серый облачный волк. «Мы вернулись!» «Я почти рад видеть нашего страшного волка», — сказал Бример с улыбкой. Не успел он договорить, как раздался гром, засверкали молнии, и облачный волк сорвался с места. «Он хочет прогнать облака», — проговорил Бример, оглянулся вокруг, но не увидел на небо ни малейшей тучки. «Но где тут облака?» Бример взглянул на воздушный шар и пихнул Хюльду. «Тебе не кажется, что наш шар кое на кого похож?» «Нет, по-моему, это обычный воздушный шар». «Разве не видишь? Он из шерсти! Он пушистый, как ягненок!» Сверкали молнии, гремел гром, темное облако волк мчалось к воздушному шару, распахнув пасть. «Быстро прыгай!» — закричал Бример. Они спрыгнули с шара за мгновение до того, как волк проглотил его целиком. Пока тень волка накрывала ребят, они падали прямо вниз, но как только он отлетел в сторону, детей с волшебной пыльцой на руках осветило солнце, и они полетели. — Спасибо волшебной пыльце! Мы живы! Мы не разбились! Спасибо смеховику! Бример и Хюль долетели над островом. Он был еще красивее, чем раньше. Желтые дюны в пустыне были едва видны из-под ковра лютиков, которые волнами колыхались под легким ветерком. Деревья выросли в полтора раза, и на каждой ветке пели птицы. Дети поглощали разноцветные фрукты, которые падали с деревьев. По воздуху словно мухи носились маленькие черные точки. ха ха Ха-ха-ха!» «Бример, слышишь, как они смеются? Все так рады, что мы живы-здоровы!» «Мы вернулись!» Их друзья с хохотом носились взад-вперед, вверх и вниз, но никто не подлетал встретить Бримера и Хюльду. «Разве они и смеются не от того, что мы вернулись живыми?» — спросила Хюльда и удивленно огляделась. Казалось, никто их не замечал и никто не бросался их целовать. Бример попробовал поймать Маргарет, когда она пролетала мимо, но остановить ее было не легче, чем машину на оживленной автостраде. Я занята. Тут так здорово. Мне пора лететь. Пока. Вы разве нас не искали? Мы потерялись в темном лесу. Потерялись? Кто? Мы потерялись! – прокричал Бример. Вы что? «Совсем не волновались о нас? Мы же могли погибнуть!» «Волновались? Нам не о чем волноваться! Наш славный смеховик рассказывает такие уморительные истории! Каждый раз, когда мы задумываемся или волнуемся о чем-нибудь, он превращает наши мысли в шутки, и мы смеемся! И забываем про все, кроме смеха!» Тут снизу, с черного берега, раздался взрыв хохота, Там стоял меховик в красных шортах и кричал в огромный громкоговоритель. Кто это? Зеленый живет под землей и ест камни. Кто? откликнулись все дети. Зеленый, подземный, камнеед. Дети расхохотались так, что горы зазвенели. «Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха «Бример и Хюльда недоумевали. Все так заняты тем, что летают и слушают шутки. Они даже не заметили, как мы потерялись», — печально произнес Бример. «Но им так весело», — сказала Хюльда. «Хотя шутка была какая-то странная. Надо рассказать им про бледных детей, которые живут в темноте. Да, но если вынуть гвоздь из солнца и вернуть бабочкам пыльцу... Мы больше никогда не сможем летать. — Давай полетаем напоследок, — предложил Бример. — Ага, нужно прийти в себя после всей этой темноты и избавиться от седины. И Хюльда полетела вперед. Бример уже собрался погнаться за ней, но тут он снова ощутил укол в сердце, как когда они нашли детей в темном лесу и сказали, что не знают, где солнце. — Хюльда, давай спустимся, мне больно. — Что такое? — Мне кажется, что меня кусает за душу маленькая жаба. Я не могу забыть детей в темноте, — ответил Бример. — И я. — Как мы им поможем? — Давай поговорим со смеховиком, он всегда всем помогает. А еще надо поблагодарить его за то, что он спас нам жизнь.